Оранский архимандрит Слудский писал то же самое. Пиро выпадает из рук моих, ибо не знаю, что написать вам насчет людей искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого человека между вашими духовными не сыщет, и между нами большая часть таких, которые только имя свое подписать умеют. В последнюю убытность мою в Варшаве мне не графа безстужего было, чтобы об этом представить высшие команди. и просить сыскать двоих пленепотентов, совершенно искусных в правах польских, и заключить с ними контракт. Поэтому прошу вас повторить, Вышней команде, прошение об этих двоих пленепотентах, иначе никакого успеха от комиссии ожидать нельзя. Голембовский написал Агинскому с выговором за его поступок, обозначенный в письме Волчанского, Причем напоминал ему о благодарности, которую он обязан за милости императрицы. Агинский отвечал ему наглым письмом на ваши выговоры. Я отвечаю умеренно и без оскорбления вашей особы, с выражением, однако, удивления, что вы, будучи уже совершеннолетним, дали себя обмануть баснями Волчанского, который забавляется донесениями о таких делах, каких никогда не бывало, с явным намерением нарушить мир, господствующий между обоими государствами. Увлекшись излишнюю доверчивостью, вы занощевым слогом упрекаете меня в неблагодарности и других качествах, от которых я далек по природе моей. Пусть эта ложь останется при том, кто ей верит и кто ее выдумал. Я питаю всякую благодарность к пресветлейшей государыне. Подданных своих имею право наказывать и стращать, как хочу, и в этом ни у кого спрашиваться не обязан. Дело же, вера принадлежит одному Богу. который сам просвещает совесть, соизвольте предпочесть мою правду пустым донесениям.